а потом позволил машине упасть. Автомобиль падал в фута четыре. Мэтт открыл дверцу, но воздержался выходить наружу. Чего ему сейчас по-настоящему хотелось, это упасть в обморок, но винты продолжали работать холостую. Мэт нашел переключатель, земля, воздух, нейтр, и очень осторожно повернул. Он устал, чувствовал дурноту и желание полежать. переключатель вошел в прорезь земля. Мэт выпал из дверцы, выпал, потому что машина взлетела. она поднялась на 4 дюйма над почвой и заскользила вперед. Должно быть во время своих экспериментов Мэт сдвинул расстояние над почвой, так что машина стала теперь наземной. Пока Мэт пытался поймать ее, она ускользнула. Стоя на четвереньках, он смотрел, как она уплывает прочь над неровной почвой, натыкаясь на стену и отворачивая, натыкаясь и отворачивая. Автомобиль обогнул конец стены и исчез за краем. Мэт бухнулся на спину и закрыл глаза. Он был не против вообще больше никогда не видеть автомобилей. Дурнота от перемещений, последствия ультразвука, ядовитый воздух, которым он дышал — Перемена давления все это крепко взяло его в оборот. Ему хотелось умереть. Потом постепенно его начал отпускать. Никто его здесь не нашел. Рядом стоял дом, но на вид заброшенный. Некоторое время спустя Мэтт сел и взял себя в руки. Горло болело. Во рту стоял странный неприятный привкус. Он по-прежнему был на плато Альфа. Только команда побеспокоилась бы... Строить стены возле края пустоты, так что он попался. Без автомобиля он также бессилен покинуть плато Альфа, как прежде, сюда попасть. Но дом был из архитектурного коралла. Больше любого из домов, к которым Мэтт привык, но тем не менее, из коралла. Что означало, что дом должен быть уже лет сорок, как сброшен. Он должен рискнуть. Ему нужно укрытие. Деревьев поблизости нет, да и прятаться среди деревьев опасно. Они, скорее всего, окажутся фруктовыми, и кто-нибудь может прийти по яблочке. Мэтт встал и двинулся к дому. Глава 4. Человек под вопросом. Госпиталь был управляющим сосредоточием мира, небольшого мира, населенная часть которого занимала всего двадцать тысяч квадратных миль, но сильно нуждавшегося в управлении. Кроме того, мир нуждался в изрядном количестве электроэнергии, выкачивании больших масс воды из реки Долгого водопада и в пристальном медицинском наблюдении. Госпиталь был велик, сложен и разнообразен. Восточным и западным его углами служили 56-местные космические суда – Так как космические суда представляли собой полые цилиндры со шлюзами, открывающимися внутрь, в чердаки, как окрестили эти внутренние полости, когда вращавшиеся корабли находились в полете и ось корабля служила верхом, то коридоры возле них были извилистыми, запутанными и трудными для ориентации. Поэтому молодой человек в кабинете Иисуса Петра не имел представления, где находится. Даже если бы он исхитрился покинуть кабинет без охраны, то безнадежно заблудился бы. И он это знал. Тем лучше. «Ты отвечал за выключатель взрывного устройства», — сказал Иисус Петра. Человек кивнул. Его песочного цвета волосы были уложены в старинную прическу поясовиков, в свою очередь скопированную с еще более старинной махаукской. Под глазами у него легли тени, словно от недосыпания. А обреченная сутулая поза еще укрепляла это обманчивое впечатление, хотя он проспал все время с тех пор, как был схвачен в подвале у Гарри Кейна. «Ты испугался», — обвинил его Иисус Петра. «Выключатель был устроен так, чтобы срабатывать, если державший его человек убит. Ты специально упал на выключатель так, чтобы он не подействовал». Человек поднял взгляд. На лице его был написан неприкрытый гнев. Он не сдвинулся с места, так как был бессилен что-либо сделать. «Не смущайся». Такой выключатель — старая уловка. На практике он почти всегда бесполезен. Слишком велика вероятность, что поставленный с ним человек в последний момент переменит решение. Это... «Я был уверен, что проснусь мертвецом», — заорал человек. «Вполне естественная реакция. Для такого нужен неврастейник, помешанный на самоубийстве». — Нет, не рассказывай об этом. Меня это не интересует. Я хотел бы послушать про автомобиль у вас в подвале. — Ты считаешь меня трусом, так? — Это слишком грубое слово. — Это я украл автомобиль. — Вот как! Скептический тон Иисуса Пьетра не был притворным. Он не поверил этому человеку. Тогда, может быть, ты мне расскажешь... как кража осталась незамеченной. Человек рассказал. Он говорил со страстью, требуя, чтобы Иисус Петра признал его храбрость. Почему бы и нет? Никого не осталось. Некого предавать. Он проживет столько, сколько будет интересен Иисусу Пьетро, плюс еще три минуты. В трех минутах ходьбы находилась операционная банка органов, Иисус... Петра вежливо выслушал. Да. Он помнил автомобиль, издевательски круживший над плато в течение пяти дней. Владелец, молодой член команды, показал ему, почем фунт лиха за то, что он допустил такое. Этот человек даже предлагал, требовал, чтобы один из людей Кастро спрыгнул сверху на этот автомобиль. Залез в кабину и пригнал его обратно. Терпение Иисуса Петра истощилось, и он, рискуя жизнью, вежливо предложил молодому человеку самому совершить этот подвиг. «Вот мы и схоронили его тогда же, как вырели подвал», — закончил рассказ арестованный. «Потом нарастили над ним дом. Мы строили обширные планы». Он согнулся в прежней обреченной позе, но продолжал невнятно говорить. В нем были держаки для ружей, коробка для бомб. Мы украли ультразвуковой парализатор и установили его в заднем окошке. Теперь их никто никогда не использует. Машину использовали. Что? Сегодня днем. Кейлер удрал от нас прошлой ночью. Сегодня утром он вернулся в дом Кейна, взял машину и долетел на ней почти до госпиталя, прежде чем мы его остановили. Одни пыльные демоны знают, что он хотел сделать. Здорово! Последний полет нашего... Мы никак это не назвали. Пусть будут воздушные силы. Последний полет наших славных воздушных сил. Кто, говорит это сделал? Мэтью Ли Келлер. Я его не знаю. Что он мог сделать с моим автомобилем? Не ломай комедию. Ты никого не защитишь. Мы спустили его за край. 5 футов, 10 дюймов. Шатен, глаза голубые. Говорю вам, я никогда его не встречал. Прощай. Иисус Петра нажал кнопку под крышкой письменного стола. Двери отворились. «Подождите минутку!» «Эй, подождите!» «Лжет!» — подумал Иисус Петра, когда пленника увели. Вероятно, солгал и об автомобиле. Где-то в Виварии ожидал допрос от человек, в действительности укравший автомобиль. Если только автомобиль был украден... С равной степенью вероятности его мог предоставить член команды, гипотетический предатель Иисуса Петра. Он часто размышлял, отчего команда не снабжает его наркотиками правды. Их легко можно было бы изготовить по инструкциям из корабельной библиотеки. Милард Парлетт, однажды разговорившись, попытался это объяснить. «Мы хозяева их тел». сказал Он: Мы расчленяем их по малейшим поводам. И если они ухитряются умереть естественной смертью, то все равно забираем у них все, что могло сохраниться.